Глава 40 Рэйвен проснулась от звука каких-то хлопков и ударов. Толком не понимая, что происходит, она сонно сползла с кровати и, подойдя к двери в гостиную, чуть-чуть ее приоткрыла. Братья Леграс дрались посреди комнаты. Хотя нет, в следующую же секунду она поняла, что это дружеский спарринг. Не было той ярости на перекошенных лицах, которая отпугнула ее на боях без правил. Оба парня были просто сосредоточены. Сейчас это, пожалуй, было даже красиво, как танец или, там, гимнастика. Замах, уклонение, подсечка, отскок. «Прекращай — Прекращай! — недовольно бросил сквозь зубы Ред, в очередной раз уходя от удара. «Чего — Чего? — невинным голосом уточнил Ник. — Жалеть меня! Ноги уже в порядке! — Так я и не тебя, капсулу! — хохотнул младший, ничуть не сбиваясь с ритма. «Я и так здорово от тебя в последнее время досталось Тут Рэйвен опомнилась, что подглядывать нехорошо, и с театральным покашливанием переступила порог комнаты. Братья разом остановились и как-то смутились даже. «Мы тебя разбудили? Прости, фея, вроде старались тихо». «Да нет, я сама. Что-то я никогда раньше не видела чтобы вы...» И Рэйвен многозначительно помахал рукой между парнями. «Тренировались». Рэд пожал плечами. «На яхте просто для этого места нет, а дома почти ежедневно, пока вы с утра Пойду собираться. Ник, не проворонь, нас через час ждут на переговоры». Завтракали сегодня в номере, но стол был накрыт по-королевски. Даже дома на Китае, не любящий почувствовать себя аристократом отец, так не изощрялся. Рэйвен положила в тарелку тушеной моркови и фаршированное яйцо и задумчиво спросила, «Вы долго будете заняты?» «Понятия не имею, Рэйв», — ответил муж, уплетая вторую отбивную и щедро закусывая ее печеной картошкой. После спарринга у него разыгрался дикий аппетит. «Я пойду тогда осмотрю парк. Ты не против? Не хочется сидеть в четырех стенах, когда на улице такая шикарная погода». «Конечно. Принт заверил, что здесь безопасно. И это, Вселену с собой, что ли, позови?» «Теперь уже и мне не нравится, как этот князь вокруг нее вьется. Но это еще потрясающая выдержка. Я бы ему уже сказал пару ласковых». «И спровоцировал межпланетный скандал», — подумала Рэйвен. «Слава богу, что никто не приударил за мной». Ник убежал собираться на официальную встречу, а девушка так и осталась сидеть за столом. Медленно по ложечке смакоя десерты и размышляя над тем, на чей голос всё-таки похожа речь первого советника. За этим занятием её и застала Селена, неожиданно пришедшая раньше. «Тю, ты не в саду!» — удивлённо воскликнула она. «Я уже думала, ты там с рассвета выкапываешь какие-нибудь луковицы редкого гладиолуса». «Нет, как видишь, я ещё не все пирожные перепробовала, но, так и быть, отложу», — с некоторым сожалением произнесла она. «Но теперь точно надо пойти» чтобы все это не осело на талии. «Твоя италии не повредит», и девушки, смеясь и подтрунивая друг над другом, покинули апартаменты. День действительно был чудо как хорош, по-летнему теплый, но уже не жаркий. Он был пронизан солнечными лучами, которые отскакивали от многочисленных витражных стекол и рассыпались по дорожкам разноцветными бликами. Селена и Рэйвен, аккуратно придерживая непривычно длинные платья, Медленно спускались по дворцовой лестнице. Рядом прошелестела юбками какая-то дама с дочкой и, с любопытством, глянув в их сторону, скрылась в тенистых аллеях парка. — Так видно, что мы не умеем это носить? — хихикнул Рэйвен. — Скорее видно, что у нас человеческие уши. Ты хоть одного не эльфа, кроме нашей четверки, тут наблюдаешь? Рэйвен задумалась. — Вроде нет, но все время забываешь, что они чем-то отличаются. — Подумаешь, уши. И тут, откуда ни возьмись, на одной из дорожек возник первый советник. — О, нет, — проговорила Селена, — он мне вчера и сегодня снова прислал букет, но я отклонила. Вернусь-ка я в номер, не хочу спровоцировать международный скандал. И она, подхватив юбки, удалилась куда шустрее, чем до этого спускалась. Рэйвен растерянно осталась стоять одна, побежать вслед за Селеной было глупо. — Доброе утро, леди, — чинно поздоровался Марайк. «Ваша подруга меня избегает?» «У нее резко разболелась голова», — князь хмыкнул. «А я как раз хотел предложить прогулку в парке. Вероятно, леди нужен свежий воздух». Рэйвин вдруг почувствовала себя, как в средневековой постановке на сцене, и, вживаясь в образ, назидательно отчитала эльфа. «Леди Селена помолвлена, и вы должны понимать, что дискредитируете ее своим неуместным вниманием». «Надо же!» «У птички появился голос», — усмехнулся князь и, карикатурно поклонившись, удалился. У Рэйвен же остался от этой беседы неприятный осадочек. Что значила последняя фраза? Да, пока они тут гостят, Рэйвен редко разговаривал с незнакомцами. Но почему же тогда так и кажется, что в слова был вложен другой смысл? Немного пройдясь вокруг здания, девушка все же вернулась в апартаменты в надежде, что вторую половину дня они смогут провести все вместе. Но не тут-то было. Король, не в силах уже дождаться прибытия пилота, решил доверить управление нового аэрокара Марайку, чтобы перегнать его на трек. А заодно пригласил с собой радостникам. Видимо, очень хотелось похвалиться своим детищем. Королю, понятное дело, не отказывают. Селена снова предпочла затворничество, так что Рэйвен в одиночестве спустилась в парк. Девушка, особенно не разбирая дороги, шла по тропинкам сада, рассматривая диковинные растения, которых здесь было в избытке. Изредка ей попадались другие гуляющие, которые приветствовали ее кивком головы и шли дальше. В общем-то, Рейвен это только радовало, сейчас она не была настроена на общение. Выйдя за очередной поворот, девушка неожиданно обнаружила, что попала на тренировочный полигон, который хорошо просматривался с инфилады второго этажа. Сейчас он не был пустым, в шагах в двадцати от нее стоял принц, стреляя из лука. Он быстро по очереди выхватывал стрелы из колчана и за секунды поразил в яблочко все пять расположенных перед ним мишеней. Рейвен тихо прошла еще немного вперед и остановилась чуть сбоку. Было неуместно выказывать свое любопытство, но действо реально захватывало. андрион выпустил еще пять стрел одну за другой в центр дальней мишени. — Подойдите ближе, леди Рейвен, если вам интересно, — доброжелательно произнес он. — Я все равно вас вижу боковым зрением. — Да я и не прячусь, — однако смущаюсь, — ответила девушка и подошла к принцу. — Просто не хотела вам мешать? Анарион сделал специфический крутящий жест, вытянутый рукой в воздухе, и резко дернул на себя. Через мгновение все стрелы из мишени перекочевали ему в ладонь, причем в том же положении, как были воткнуты, остриями вперед. «Ходите попробовать?» — спросил он у гостей, покачивая стрелами. «А это действительно магия?» — ответила Рейвен вопросом на вопрос, поводя рукой между целями и Анарионом. Принц усмехнулся. «Не больше, чем ваши коммы, но это государственная тайна». Не следовало отцу устраивать демонстрацию за столом. «У вас с ним тоже сложные отношения?» Сама, поражаясь своей наглости поинтересовалась Рейвен, беря протянутый лук. «Принц правильно выставил на оружие ее кисть, показал, как натягивать тетиву. Он вам велик, но ради удовлетворения любопытства выстрелить можно. И почему тоже?» «С кем у меня еще вы считаете сложные отношения?» Рэйвен смутилась, опустила лук. «Я имела в виду себя. У меня тоже с родителями все непросто. Я наследница крупной корпорации. Это, по-вашему, ну, по меньшей мере, как княжна. Все время требование соответствовать, быть лучше всех. Постоянное одиночество и необходимость поступаться со своими интересами». Девушка сама не знала, почему ее вдруг прорвало на откровение. Мне чудом удалось избежать навязанного брака. Точнее, не чудом. Ник меня спас. И она опять стушевалась. Ну, надо же, — улыбнулся Анарион, глядя на девушку каким-то новым любопытным взглядом. — У нас и правда очень много общего. Пробовать стрелять будем? Рэйвен неловко кивнула, подняла снова лук. — Прицеливайтесь, а потом на медленном выдохе отпускайте тетиву. Стрела вылетела, и, странно вибрируя, грозилась проскользнуть мимо щитка, но в итоге все-таки вонзилась в молоко. «О, для первого раза это великолепно!» — похвалил принц. Девушка на секунду задумалась, а потом повернулась к Нориону и с улыбкой, смотря ему в лицо, напрямую спросила. «Признавайтесь, вы ведь ее подкрутили?» Глаза принца смеялись. «Решили воспользоваться тем, что эльфы не могут врать?» — хмыкнул он. Ну да, чуть-чуть подправил. Разве появление на вашем лице улыбки недостаточный повод для этого? Ладно, обещаю вам улыбнуться, даже если промахнусь. Не подтасовывайте. Анарион с уважением кивнул и сделал два шага в сторону. Это бы ему никак не помешало снова смухлевать, но он дал слово. Вторая стрела, выпущенная рейвен так и не достигла цели. Третья воткнулась в деревянное основание, а вот четвертая угодила в пятерку рейвен от восторга сама себе захлопала в ладоши и, улыбаясь, протянула лук назад Анариону. «Спасибо! Это новое для меня ощущение!» «К сожалению, для эльфов лук чаще всего оружие, а не забава!» «Вам случалось убивать?» Став в миг серьезный, спросила Рэйвен. Она уже слышала от своей горничной, гуляющую по дворцу то ли правду, то ли байку, о побежденной в сиянии банди Глаза принца тотчас потемнели, как грозовые тучи. — Я воин, леди Рэйвен. И в нашем мире это означает, что мы смотрим смерти прямо в глаза, а не видим лишь ее всполохи на мониторах. «Простите — Простите, — проговорила девушка, опуская взгляд. — Ничего, я прекрасно понимаю, что у нас разный менталитет, а выстребитесь его понять. — У вас же был еще вопрос? Задавайте. рейвен замешкалась на мгновение, но все же проговорила. Убивать тяжело? Надеюсь, вам никогда не придется этого узнать. Хотя в бою об этом не думаешь. Есть четкая цель победить и выжить. Я не садист и не играю с противниками, как кот с мышью. Я просто чищу свой дом. Бандиты, о которых вы, вероятно, уже наслышаны, для меня не эльфы и не люди. Они тараканы, которые вызывают лишь омерзение, а не сострадание или жалость. «Вы бы разве позволили тараканам разгуливать по своему жилищу?» Девушка молчала. «Хорошо, давайте по-другому. Что вы любите?» «Цветы», — не задумываясь, выбрала рейвен первое, что пришло ей в голову. «Да», — снова неожиданно широко улыбнулся Анарион, — «я тоже люблю цветы». «Ну так вот, представьте, что на ваши трепетные орхидеи напала тля. Вы бы ее пощадили?» Рэйвен отрицательно покачала головой. «Вот и ответ на ваш вопрос. Кстати, а вы уже видели нашу оранжерею? Готов вам выделить семена любого понравившегося растения. На валеноре даже есть цветущие папоротники. Вы об этом знали?» «Ваше высочество хорошо разбирается в растениях», — изумилась девушка. «Я же эльф», — хмыкнул принц, как будто это что-то объясняло. Рэд впервые в своей жизни летел на просмотр гоночного трека без энтузиазма. Он надеялся провести вторую половину дня с Селеной, и Анарион обещал всех вывести к вечеру в заповедный лес. Говорят, там красота неописуемая. Тут же предстояло просто подогревать тщеславие короля. Кивать и восторгаться. И еще за ником приглядывать, чтобы не сострил что-то не по делу. Единственное, что успокаивало, что первый советник Иванеску тоже полетел с ними. Не будет досаждать селение своими ухаживаниями. В чувствах невесты капитан был уверен, так что ему оставалось только пожалеть незадачливого соперника. Стоп! Соперника? Значит, все-таки Ред воспринимает его так? А может ли селена незначай увлечься кем-то другим? Она многие годы грезила этим Валенором, и вот они тут. Нет, бред, полный бред. Он доверяет Селене как себе. А он бы не стал смотреть ни на одну из этой толпы томных эльфиек, бросающих на него любопытные взгляды за столом. — Ах, значит, взгляды ты заметил, — опять оживился внутренний голос. — И что? Они были тебе приятны? А может, и ей? Ред снова напомнил себе, что ревность — это недостойное чувство, и постарался переключить мысли на внутреннюю встречу. В целом, можно считать, что она прошла удачно. Они с принцем нашли точки соприкосновения, где Легрос Индустри и Валенар могут быть друг другу полезны, пока это были лишь наметки, вызывающие массу вопросов. Но Реду понравилось, что принц дотошный и по ряду моментов категоричный. Куда сложнее иметь дело с клиентами, которые сперва на все согласны, а когда ходят до договора, начинают сомневаться и буксовать. Отдельно обговорили вопрос об аэрокарах. Анарион не стал скрывать, что за эту идею ему еще предстоит битва в Совете, но при положительном исходе он желал бы заручиться поддержкой капитана. Принц не хотел в открытую покупать аэрокары, Чем меньше людей помнят о Валеноре, тем лучше. Пусть считают, что здесь замшелая отсталая планета. И ему нужен был посредник. Капитан, собственно, препятствия в этом не видел. Леграсс Индостри купит машины для личных нужд. На это вообще никто не обратит внимания. Потом Рэд просто выкупит их себе. Уж он в состоянии сделать, чтобы данные из бухгалтерии Леграсс Индостри не просочились в прессу. Ну а в худшем случае, да, купил у богатых свои причуды. Сложнее было с модернизацией шахт. Оборудование требовало мощных электролиний, солнечными панелями и ветряными мельницами такого результата было не достичь. Строить электростанцию Анарион был не согласен, и Рэд даже уважал эти взгляды, хотя они и добавляли ему проблем. «Придется мыслить нетривиально, советоваться в компании». Вопрос не будет быстрым, но принц, на удивление, это тоже понимал. Вообще, наследник, пожалуй, произвел на Рада положительное впечатление. Он вел переговоры куда адекватнее и профессиональнее, чем куча его сведущих в технических вопросах коллег. И не пытался ввести Рада в заблуждение, а напрямую предупреждал, что все договоренности предварительные и лежат еще в сфере идей. Пока капитан был погружен в свои размышления, аэрокар как раз достиг трека. Однако до сих пор не было ничего заметно, кроме двух скалистых отрогов, идущих параллельно друг другу. Хотя гонщики будут видеть трассу именно так. Король сразу с гордостью рассказал о своей придумке. Над горами весь полигон закрывал энергетический щит. Специальная защита, мешающая хитрецам срезать путь, вылетев выше лабиринта. Столкновение аэрокара на скорости со щитом уже привело раз к крупной аварии, в которой погиб пилот. Больше экспериментаторов, желающих подняться выше дозволенной отметки, не находилось. Но для его величества ограничительный купол, естественно, отключили. Макларен поднялся ввысь, и с него хорошо просматривался весь полигон. Ник, совершенно равнодушный во время всего полета, оживился и присвистнул. По сути, это был даже не трек, а огромный лабиринт, состоящий из многочисленных природных и смонтированных препятствий. Прямых широких участков, где можно попытаться обойти конкурентов, существовало совсем немного. Так что пилоты состязались не столько в скорости, сколько в ловкости вождения и в коварстве. Запретных приемов тут не существовало. Король даже с большим энтузиазмом рассказывал, как несколько лет назад одно из княжеств вмонтировало в аэрокар мини-пушку, которая сумела забрызгать стекла двух преследователей смолой Надо ли говорить, что обе те машины сошли с дистанции? Ред таких подножек не одобрял, поэтому с трудом удержал безучастное выражение на лице. Король всегда прав тем более в своей вотчине. Так что, когда его величество наконец решил, что он проголодался и засобирался во дворец на ужин, капитан только незаметно облегченно вздохнул.